Глава 5 В поместье рода ансаьтесь Даиласу встречали Райшанчик и госпожа таврида. Госпожа таврида вела себя очень странно. Дриласа даже сперва ее не заметила. Сво присутствие женщина обнаружила только после того, как дариласа покинула паланкин. Сперва госпожа таврида нерешительно выглянула из-за куста, внимательно осмотрелась, словно ожидала и боялась кого-то увидеть. Потом облегченно выдохнула, и вышла из своего укрытия с достоинством оправляя платье. Ваш, кстати, тоже странно себя вел. Он покинул паланкин еще за воротами, загадочно сказав, что его тут не было. Дари дари! Радостная девочка подползла к Дареласе и повисла у нее на поясе. Та поразилась, как все же много весит тринадцатилетняя девочка-ногиня. Райшанчику она очень обрадовалась. Чмокнула и в щеки, и в губки, и крепко притиснула. Девочка радостно пискнула и обвела ноги Дареласы хвостом, чем чуть не повалила ее. «Хорошо, что ты приехала». Госпожа Таврида сдержанно улыбнулась Дареласе. «На ты?» Женщина споткнулась, словно не была уверена, уместно ли такое обращение. Дареласа вежливо ей улыбнулась и также сдержанно склонила голову. Она так же, как и госпожа Таврида, не знала, как вести себя с этой собеседницей. «Ты к нам надолго?» В голосе женщины прозвучала еле слышимая надежда. Надежда на что? Что Дариласа приехала на длительное время, или что пробудет она здесь недолго? Дариласа неопределенно пожала плечами, не зная ответа на этот вопрос. Темные знают, сколько еще король пробудет здесь. За нее ответил Месе. «Скорее всего, надолго», — улыбнулся Нак. И госпожа Таврида облегченно улыбнулась, чем озадачила девушку. Что это она так радуется ее длительному присутствию? Отвлёк их обеих. Радостный виск Райшанчика, которая повалила изящного красавчика и теперь получала заслуженную кару в виде шершавого языка, вылизывающего её лицо. «Райшалаш, ты измажешь платье?» Госпожа Таврида сурово свела брови. Но, видимо, фраза прозвучала не так уж и сурово, так как Райшанчик продолжила тискать кота. Изящно милостиво позволял девочке делать то, что ей хочется. «Хорошо, что вы приехали!» Ещё раз повторила женщина, но уже куда искреннее. А то Райшалаш уже вся извелась от желания увидеть и тебя, и... котиков. Но пока во дворце гостят гости, господин Вааш её туда не пустит. В этот момент господин Вааш вдруг появился из-за кустов. не слышно появился, словно подкрадывался. Посмотрел на дариласу и прижал палец к губам, подтверждая её мысли о подкрадывании. Девушка тут же перевела взгляд на госпожу Тавриду чтобы не выдать ей Вааша. То, что Вааш прячется от нее, для Дариласа было очевидно. Не видела его только Таврида, так как он появился за ее спиной. Райшанчик тоже заметила папу, но Вааш успел приложить палец к губам. И девочка тут же уткнулась лицом в шерсть кота. «Кстати, а господин господине вааши Тон Тавриды посуровил. Но вместе с этим в нем зазвенело легкое беспокойство. «Он не планирует возвращаться сегодня?» Дариласа пожала плечами показывая, что не знает. Ваш, тем временем, подползал все ближе. Взгляд его был прикован к спине госпожи Тавриды и похож на был в этот момент на хищника, который присмотрел аппетитного жирного зайчика и теперь готовился с большим удовольствием скушать его. «Такая безответственность с его стороны!» – рассеянно произнесла Таврида. У даже сложилось впечатление, что женщина не задумалась о смысле собственной фразы словно по привычке ее произнесла. Таврида как будто что-то почувствовала. Вдруг решила обернуться через плечо. И Вааша чуть было не рассекретили. Но на помощь неожиданно пришел Дуаш. «Вы давно присматриваете за дочерью на Агалеева Ашледа?» с интересом спросил он, отвлекая внимание женщины на себя. Та нахмурилась. Не в силах сразу вырваться из собственных раздумий и осознать смысл вопроса быстро. А потом все же ответила. «Уже почти семь лет». «Вы среди нас так долго, но до сих пор свободны?» Вырвалась у Месе. Нак выглядел искренне удивлённым. Таврида недовольно нахмурилась, и он поспешил исправиться. «Просто такие красивые женщины, как вы. У нас очень быстро выходят замуж». Попробовал он оправдаться. «Красивые?» Таврида скептически вскинула правую бровь и сложила руки на груди. Дреласа могла понять её сомнения. «Вид госпожи Тавриды был очень консервативен». Строгие, не очень привлекательные платья. Бледное, непримечательное лицо. Волосы всегда тщательно убраны в пучок. Но самое главное – манеры. То, как сухо и холодно, она общалась с окружающими. Как строго держала себя. Правда, Дареласа видела ее и другой. В другом платье. С другой прической и куда менее строгой. Вообще сложно быть строгой, если ты злишься. Месе под скептическим взглядом женщины не растерялся. «Ну, красоту сложно скрыть». И Наг руками в районе своей груди обозначил, какую именно красоту. Почти тут же он смутился, а Таврида задохнулась от возмущения. Но тут же испуганно завизжала. Ее ноги и талию стремительно обвил хвост Вааша. Нак почти вплотную прижался к ее спине и жарко выдохнул на ухо. «Я с извинениями». Таврида посмотрела на него полоумными глазами, держась за выскакивающей из груди сердце. У нее пальцы дрожали от пережитого испуга, и она никак не могла прийти в себя. «Все-таки он ее поймал», — услышала Дареласа тихий довольный голос. Девушка с удивлением посмотрела на Райшанчика. Девочка сидела на траве рядом с котом, обвив вокруг себя хвост, и радостно смотрела то на папу, то на госпожу Тавриду. «Вы что творите?» — заикаясь с возмущением, спросила Таврида. «Я жажду извиниться» страстно прошипел Вааш. «Изнемогаю, как хочу!» И сделал такую красноречивую паузу, что глаза Тавриды, возмущенные и ошеломленно округлились. «Принести свои извинения!» — закончил Нак. Глаза Тавриды яростно полыхнули. И она открыла рот, чтобы припечатать его пошляком и извращенцем. Но так и осталось стоять с открытым ртом. Косясь то надареласу, то на райшанчика. Глядя на ее полураскрытые губы, ваш демонстративно и очень хищно облизнулся. Женщина моментально закрыла рот. Дореласа прищурилась. У нее складывалось впечатление, что ваш нарывается. «Так меня простят за тот мимолетный поцелуй». Ваш проникновенно посмотрел на Тавриду. Брови Дореласа удивленно поползли вверх. Ваш целовал госпожу Тавриду? Вот это да!» Теперь девушка смотрела на эту пару. С большим интересом. У нее даже мелькнула мысль. «А что было бы, если ваш «Ну, увлекся бы госпожой Тавридой». «Боги простят!» Процедила сквозь зубы женщина и ударила Ваашу по хвосту. «Отпустите меня немедленно!» ваш задумчиво посмотрел на небо и протянул. «Не простила!» «Так, может, мне...» «Того? Повторить?» Глаза женщины в очередной раз возмущенно округлились, а ваш улыбнулся ей и подмигнул все равно же не простила», — сказал он. «Так что мне терять? А боги все равно простят». «Вы невыносимы», — вскипела женщина и забилась в его хвосте. «Выпустите меня немедленно, несносный вы человек». «Ваш?» — ленивый, как кот, облизнулся и выпускать никого. Не стал. «Вы слышите меня?» — негодовала Таврида. «Слышу», — отозвался тот. «Но я ж не человек». Таврида умолкла не в силах от гнева вымолвить ни слова, лишь открывая и закрывая рот, как выброшенная на берег рыба. Но потом она стиснула зубы, гордо вскинула подбородок и процедила. «Я прощаю вас. Довольны? А теперь отпустите меня». Ваш неохотно расслабил кольца и выпустил женщину. Та отскочила от него на безопасное расстояние и, сжимая кулачки от негодования, прокричала. «Вы хам, грубиян и невежа!» даже извиняясь, вы применяете грубый шантаж ненавижу вас с этими словами она круто развернулась и подобрав юбки убежала ваш задумчиво прихлопнул хвостом по земле и протянул пойду-ка я еще раз извинюсь и бодренько зашуршал за убежавшей тавридой дрела удивленно посмотрела ему вслед что здесь вообще происходит тут ее отвлек горестный вздох райшаанчика на лице ребенка была написана искренняя печаль а почему госпожа таврида ненавидит папу грустно спросила она и не дожидаясь ответа добавила было бы здорово если бы она за папу замуж вышла не успела дарелалася удивиться таким словам из ее уст как раанчик поразила всех очередной фразой но папа же может жениться на ней без ее согласия пока взрослые переваривали этот вопрос девочка продолжила пусть он на ней сейчас женится а госпожа таврида после этого поймет что он хороший, полюбит его, а то вдруг пока она поймет, как сильно будет любить моего папу, на ней кто-то другой женится. На личике ребенка отразилось настоящее смятение. Словно она искренне боялась, что на госпоже Тавриде женится кто-то другой. Неожиданно сурово сведя бровки. Рошенчик посмотрела на месси и с угрозой произнесла: Не смейте жениться на госпоже Тавриде. она за папу замуж пойдет. Ввзрослые ошарашенно смотрели на нее не в силах вымолвить ни слова. Наконец Дуаш тихо произнес «Узнаю характер на Агалея». Госпожа Таврида вернулась примерно через час. Злая и мрачная. За ней самым смиренным видом. Полз в аж. Но если вид у него был виноватым, то взгляд плутоватым. Дарился как раз за время их отсутствия успела наведаться в свою комнату, проверить золотые горшки и посмотреть в окно на то, как прижились подаренные на Агашейдом деревья и кусты. Прекрасно прижились. Распушились. Печалиться она Агашейде у Дариласы в принципе не было ни времени, ни возможности. Вокруг всегда кто-то крутился и отвлекал ее от раздумий. Но ближе к вечеру шумиха утихла. Таврида ушла укладывать Райшанчика. Ваш уполз с ними. Месе особо с разговорами не приставали. Поэтому, в конце концов, вернулись и мысли, и тоска. Дариласа сидела на траве, на улице, под окнами своей комнаты. За спиной развалившись, урчал изящный красавчик. Наступала ночь, обещающая быть тёмной и звёздной. А на душе у девушки было муторно. Её неудержимо тянуло обратно в дворец. Постоянно вспоминались зелёные глаза на Агашейда. Дреласка. Услышала она тихий оклик и, обернувшись, заметила Вааша, выползающего из-за угла дома. Нак окинул девушку взглядом, правильно оценил её состояние и, тяжело вздохнув, сел рядом. «Повелитель, конечно, мужик видный, но оно тебе надо, Проникновенно спросил он. Проблемный же. Дарилас обхватила плечи руками и грустно посмотрела на землю. Внутри тоскливо урчала кошка. И от этого становилась еще гаже Ваш опять вздохнул и похлопал ладонью ее по спине. Ну, посмотрим, посмотрим. Утешающе протянул он. Может, он правда, ну, влюбился. А если точно влюбился, то уже не отступит. А отступит? Тут он замолчал и обеспокойно посмотрел на Дареласу. Девушка только закусила нижнюю губу, и взгляд ее стал решительным. Если не полюбил и не полюбит, то она отступит. Бессмысленно пытаться заставить чужое сердце чувствовать то, что оно не желает ощущать. «Развеяться не хочешь?» – неожиданно предложил Вааш. Девушка удивленно посмотрела на него. «У нас праздник сегодня. Пионовый день», – объяснил Вааш. Мы его еще называем Днем юных влюбленных. Ну и не очень юных тоже. Сегодня на главной площади города. Пройдет празднество с танцами и угощением. Если хочешь, то давай сползаем туда. Глаза Дареласа вспыхнули от восторга, и она кивнула. Ну отлично. Ваш воодушевленно хлопнул в ладоши. Ты только платье покрасивее надень. Девушка улыбнулась и, вспорхнув со своего места, залезла в окно комнаты. Ваш только усмехнулся и поднялся. Ему тоже нужно приодеться. Праздник же». Деширалеш страдал, тосковал и злился. День шел отвратительно долго. Настроения решать дела не было. Нагашей даже подумал о том, что стоит перепоручить большую часть отчетов и писем своему помощнику. А то все равно хвостом в воздухе болтает. Дела отвлекали его. Ему хотелось больше думать о Тейз. Уделить ей больше внимания. Привести в исполнение свои планы в отношении ее но пока не нашли Ченвашара, не разобрались с предателями и не отправили Нардасского короля домой. Все это придется отложить. Ему нужно устранить все опасности, которые могут ей же угрожать. Но темный побери, как же он хочет ее увидеть? Деширолеш находился в своей комнате и лежал хвостом на ложе и туловищем на полу. Решил лечь пораньше с мыслью, что новый день быстрее начнется. Но в итоге вертелся без сна. И вот довертелся. Мрачно прищурившись, он смотрел в потолок, думая, что еще один день не выдержит. В распахнутое окно влетел воробушек и безбоязненно приземлился на лоб повелителя. Тот раздраженно прикрыл глаза и осторожно схватил птичку. Та возмущенно защебетала и завозилась в его кулаке. Как только Дейш отцепил от ее лапки записку и разжал пальцы, Таха взмыла вверх и вылетела в окно. Дейш вчитался в послание. Нахмуренный лоб разгладился на губах появилась улыбка уехали на главную площадь на праздник вот и все что было в записке, но эта строка неожиданно сильно приподняла настроение ногашейда в его голове моментально созрел план где шаролё стремительно вталл и заполз на свое ложе, открыл схрон в стене и достал бархатный мешочек из него на подставленную ладонь выпал один призанятный амулет тонкая цепочка на которой висели четыре подвески каждый из которых, Затянута в отдельный мешочек. Улыбка опять появилась на лице Деширолеша. Когда-то нечто подобное использовала тейс чтобы обмануть его. Теперь настала его очередь обмануть и ее, и ее настырных опекунов. Он стянул с одного камешка мешочек и пережал к его поверхности палец. Камень вспыхнул желтым. Дейш быстро надел цепочку на шею и пополз в гардеробную. Там он быстро нашел костюм из черной ткани и вывалил из одного короба сапоги. «Маскироваться?» так маскироваться по полной». Дареласа переоделась и причесалась в течение пятнадцати минут и выскочила к ожидающему ее Вашу. Правда, пришлось вернуться за накидкой. Поедут они в колеснице и Ваашу не хотелось, чтобы ее наряд запылился. Прямо у ворота они столкнулись с деланисом. Он очень удивился тому, что они куда-то собрались на ночь глядя. А Вааш удивился, чего это дел к нему приехал. На что тот ответил, что с Нагашейдом сейчас в одном дворце. Находиться просто невозможно, он приехал отдохнуть от него. В итоге на площадь они поехали в пятером. Дариласа, Вааш, Делелани, Смесей и Дуаш. Кот тоже хотел увязаться, но Дариласа приказала ему быть с Райшанчиком. На площадь они ехали по празднично украшенному городу. Добираясь до поместья ваша в закрытом Паланкине, Дариласа даже не обратила внимания на многочисленные фонари на улицах и на большие ведра с пионами, от которых по ночному городу. Плыл одуряющий запах. На улицах царило оживление. Раздавался веселый смех. Дариласа отметила, что вокруг очень много пар, а при приближении к площади все сильнее и сильнее раздавались звуки музыки. Там царило настоящее веселье. Они оставили лошадей с колесницами у коновязи, а сами направились на площадь, манящую светом, музыкой, смехом и аппетитными запахами съестного. Перед наогорившим делиланисом все почтительно расступались. Поэтому они довольно быстро оказались в первых рядах. И Дариласа увидела, что центр площади отдан танцующим. Глаза ее восхищенно округлились. Это было просто невероятно. Наги действительно танцевали. Хвосты их ложились кругом. В этот круг заключалась женщина, и пара начинала медленно кружиться. Это выглядело так, так. Дариласе просто невероятно нравилось смотреть на это. — Нравится? — спросил Вааш. Девушка кивнула. «Мы с тобой потом тоже потанцуем». Пообещал Нака, забрал у нее накидку. Дреласа осталась в темно-синим, расшитом серебром шуршащем платье шелка. Несколько мужских взглядов тут же обратились к ней. но ну мигом отвратились, столкнувшись с четырьмя парами грозных глаз. А девушка просто радовалась, как ребенок, рассматривая все вокруг. Она никогда не была на таких ярких праздниках. Столицу Нордаса тоже украшали по особо примечательным дням. Но там никогда не было столько света, столько ярких красок и аппетитных ароматов. Дариласе очень сильно понравился этот праздник. Ваш ненадолго отлучился и вернулся с большой корзины из бумаги, которая промаслилась от заполняющих ее пирожков. Угощение досталось всем. откусив пирожок, Дариласа обнаружила сладкую жидкую начинку. В свете фонарей она оказалась черной. Девушка вопросительно посмотрела на Вааша. Это из Азии привозят. Не помню, как называется. «Но делается эта штука. То ли из ягоды, то ли из овоща», — пояснил Вааш. Дариласа приподняла брови. «Надо же, чего только не придумают». Начинка ей понравилась. Сладенькая, густая, самую малость горьковатая. Но после сладкого ей всегда жутко хотелось есть. И сейчас она бы не отказалась от чего-нибудь мясного. Кошка одобрительно заурчала, и Дариласа поняла, что хочет не прожаренного мяса. Следующим за угощением отправился Делеланис к радости девушки, вернулся с мясом. Ломтики мяса были нанизаны на прутье и пахли одуряюще прекрасно. Дариласа даже не очень огорчилась, когда обнаружила, что мясо прожарено очень хорошо. Гулянье набирало силу. Дариласа уже доела все угощения и теперь только смотрела на танцующих и никак не могла оторвать от них взгляд. Ей казалось, что на это можно смотреть и смотреть почти до бесконечности. Беспокоил только пристальный взгляд темноволосого мужчины-человека, оказался ей чем-то знакомым, но где она видела его, Дареласа вспомнить не могла. В неожиданной столпы вынырнул мужчина во всем черном, с длиной до пояса черной косой и с маской на лице. Сердце тесть Дареласа подскакнуло. На мгновение ей показалось, что это Нагашейд. Только с ногами. Но она вдохнула воздух, и запах Нагашейда не обнаружила. Кошка внутри с недоумением заворчала. Даже она обманулась в первый момент. Дреласа слегка беспокоилась, когда он направился прямо к ней. Чем ближе он подходил, тем больше терялась она. Этот мужчина очень был похож на Нага Она успела изучить его в этом облике, по дороге в Дардан. Такая же походка, та же фигура, та же манера наклонять голову. Закралось подозрение, что это действительно он. Еле не знать, что запах можно поменять. Только зачем такому Нагу, как Нага Шейд, появляться здесь, да еще в этом облике? И с другим запахом. Мужчина остановился напротив нее, слегка склонился и протянул руку. Дреласа несколько секунд. Смотрела на него, не понимая, что он хочет. Все ее мысли занимала загадка. многошит ли перед ней? А потом до нее дошло, что хочет этот мужчина. И она с сомнением посмотрела на него. Оглянувшись, она обнаружила, что Делелани с Иваши с кем-то общаются и не смотрят на нее. У Месеи на лицах было написано тоже недоумение что испытывала и сама девушка. Она опять перевела взгляд на мужчину. Ей очень хотелось принять его предложение. Он так похож на Нагашейда, что в ней теплилась смелая надежда, что это он. И Дариласа все же протянула ему свою ладонь. Длинные сильные пальцы властно обхватили ее запястье и утянули к танцующим. Вторая рука обняла Дариласу за талию и притянула к мужчине. Расшалившееся сердце заскакало в груди испуганной птичкой. Дариласа вскинула голову чтобы посмотреть на глаза в прорезях маски. Но цвет их так различить и не смогла. А затем они закружились в танцы. И все вопросы исчезли. Дариласа не умела танцевать в паре. Но с этим мужчиной ей оказалось не нужно это умение. Он сам властно вел ее туда, куда нужно. Она просто следовала, подчинялась. Была покорной и податливой. Он кружил ее в своих объятиях так легко, что на губах Дариласы возникла счастливая улыбка. А мужчина улыбнулся ей в ответ. Только его улыбка была скрыта маской. Ваш оглянулся посмотреть, как там Дариласа, и тут же развернулся всем корпусом, испуганно осматривая все вокруг. Делиланис тоже обеспокоенно заозирался, пока его взгляд не уперся в танцующих. «Вот она!» — крикнул он и указал пальцем направление. Ваш посмотрел туда и помрачнел. «Так, это что за щеголь?» — с угрозой протянул он. Делиланис осматривал кавалеры Дариласы, прищурившись. Ему чудилось в этом мужчине нечто знакомое. «Пойду-ка я напомню этому быстроногому, что, приглашая девушку, нужно сперва спросить разрешение у ее сопровождающих». И Вааш двинулся к танцующим. Тут на лице Делеланиса вспыхнуло озарение, и он прошипел. «Вааш, стой! Это нагошеет «Да ладно!» — не поверил Вааш. «Поверь мне, это он!» — убежденно шипел Вааш, прищурившись посмотрел на танцующую пару. Затем его кулаки, угрожающие хрустнули. «Ну так я же не знаю, что это нага Протянул он и пополз вперед. «Ваш, стой! Не смей!» Дельлани сбросился за ним и налетел на спину замершего нага. Высокий мужчина в черной маске на лице кружил среди других танцующих улыбающуюся девушку в темно-синем платье, которая в его руках казалась маленькой и хрупкой. Они легко порхали по мощенной булыжникам мостовой. Шелестящая юбка девушки обвивала их ноги. Длинная коса мужчины кружилась вместе с ними. Неожиданно мужчина подхватил Дариласу подмышки и поднял вверх, продолжая кружить на месте. Она ему широко улыбнулась. «Ладно, пусть дотанцуют», — с недовольным видом сдался Вааж. Когда музыка сменилась, они остановились. Дариласа, тяжело дыша, смотрела на закрытое маское лицо. Она была почти уверена, что перед ней повелитель. Но все же некоторые сомнения у нее оставались. Девушка осмотрелась и обнаружила, что они находятся на другой стороне площади, далеко от Вааши, Делеланиса и Месес Дуашем. К сожалению, она поняла, что нужно возвращаться. Мужчина тоже понял это, так как отпустил ее руку и отступил. А Дреласи не хотелось уходить. Она бы с удовольствием станцевала еще пару танцев с ним. А если бы была уверена, что это Нагашейт, то танцевала бы с ним до самого утра, но все же отступила и даже развернулась, чтобы уйти. И тут же замерла, всего в 15 шагах от нее. Находился темноволосый мужчина-человек, взгляд которого так ее раздражал. Он стоял прямо на ее пути, и у Дореласа возникло подозрение, что если она повернет в другую сторону, то он опять окажется перед ней. Она вспомнила, где видела его. «В свете короля Дорина». В душе зашевелилось подозрение, что он здесь не просто так. Неожиданно над духом раздался шепот. Дрелас аж вздрогнула. «Он докучает тебе». Это был всего лишь шепот, не голос. Но в нем мелькнули неуловимые интонации, присущие только на Агашейду. Дрелас и мурашки по спине побежали. «Если хочешь, то я помогу тебе сбежать от него». Как сильно ей этого захотелось. У нее даже пальцы задрожали от этого желания. Дариласа завела руку за спину, нащупала ладонь мужчины и сжала ее, выражая этим свое согласие. Сильная рука тут же обвела девушку за талию, оторвала от земли, и мужчина вынес ее из толпы в одно мгновение. После этого он опустил ее на землю, схватил за руку и побежал, уводя за собой. Обернувшись, Дариласа увидела, что из толпы выскочил темноволосый мужчина и завертел головой, пытаясь отыскать их. Они уже завернули за угол стены какого-то здания. Мужчина в маске остановился, отпустил ее руку и присел рядом с ней на корточки сложив ладони в замок. «Давай я подсажу тебя». Дариласа почти мгновенно поняла, что он предлагает ей забраться на стену. Немедля она поставила левую ногу в его сложенные ладони. Он легко подкинул ее вверх. Девушка уцепилась за край стены, помогла себе ногами и подтянулась. Послышался треск. Дариласа слегка печалилась, сообразив, что пострадало платье. Следом за ней легко и быстро забрался мужчина в маске. Он тут же заставил ее лечь. Внизу, оглядываясь, пробежал мужчина-человек. Как только он скрылся, таинственный незнакомец помог Дариласе подняться. Девушка осмотрелась. Они стояли на широкой не менее двух сажений стене. По одну ее сторону располагался ярко освещенный город, а по другую – чье-то утопленное во тьме поместье хотя рядом с главной площадью чаще всего располагались административные здания, но Дреласе было совсем не интересно разбираться, где это они. Незнакомец неожиданно тихо рассмеялся. Дреласа вспомнила про треск ткани и осмотрела себя. С левой стороны подол платья был разорван до самого колена. «Да, фривольненько. Прогуляемся?» Тихо предложил мужчина и махнул рукой на стену. Дреласа пожал плечами. «Почему бы и нет?» Про она в этот момент просто забыла, окунувшись головой в это приключение. Ты видишь их? Вааш разъяренно метался, выискивая взглядом Дариласу и Повелителя. В руках он нервно мял накидку девушки. Дельлонис тоже сосредоточенно осматривал все вокруг. Рядом виноваты мялись Мессе и Дуаш. Они уже покинули площадь и продвигались по запаху Дариласы. Вон! Дельлонис спихнул ваша в бок и указал куда-то вверх. Ваш посмотрел туда и увидел, что по стене спокойно шагают две темные фигуры, освещенные лунным светом. Одна из них была высокой, а другая — маленькой и с пышной юбкой. Вашу даже показалось, что он слышит ее шелест. Хвост его хищно взметнулся. «Двигаемся за ними», — приказал он. «Стена в одном месте поломана. Им придется спуститься. Там и перехватим». Раздался хруст, и Ваш удивленно посмотрел на Деля Ланиса. Хвост того исчезал, сменяясь ногами. Через некоторое время босой мужчина смерил стену оценивающим взглядом. «Ты ползи на перехват, а я за ними по стене пойду», распорядился Нагариш. На «А то вдруг они не в город спрыгнут». Ваш кивнул в сопровождении Месея Дуаша стремительно пополз вдоль стены, а Делеланис полез наверх. дрела сошла смотря себе под ноги. Она почему-то стеснялась поднять глаза на Нагашейда, Вообще эта прогулка казалась ей какой-то нереальной. Ночь. Вместо дороги под ногами стена, а рядом идет. Молчаливый нога шеет. Не ползет. Идет. И не пытается прикоснуться к ней или как-то смутить. Просто идет и молчит. И сейчас в теле. Не блуждало дикое желание, которое всегда возникало от его прикосновений. А просто тихо теплилась радость от того, что они так незамысловато гуляют. Когда позади раздался шум, они обернулись одновременно и замерли, ошеломленно смотря перед собой. А там на стене стоял босой Делеланис. Волосы его серебрились в лунном свете. Ветер играл с полами одежд, лицо же было мрачным. Дареласа даже вздрогнула от испуга. Делеланис сейчас олицетворял собой дух справедливости, который пришел, чтобы наказать их. «Бежим!» — шепнул на Агашейт и бросился вперед, утягивая за собой дариласу. Та виновата посмотрела на Делеланиса и побежала за утягивающим ее мужчиной. «Ну, деешь Ну, поганец!» — разъяренно зашипел Делеланис. «Когда-нибудь я отплачу тебе за это!» И побежал за ними. Дареласа еще издали увидела, что впереди темнеет провал. «Сейчас прыгаем!» — отдал короткий приказ мужчина. Он хотел спрыгнуть первым и поймать девушку, но она опередила его, легко прыгнув вниз. Ее в воздухе поймали большие сильные ладони. и, Испугавшись, девушка выпустила когти, но вовремя остановилась, увидев лицо Вааша. Мужчина в маске, уже почти спрыгнувший вниз, нелепо замахал руками и все же удержался на стене. "Давай, давай", с ласковой улыбкой подначил Вааш. "Прыгай, а я тебя на мостовую намажу". И махнул хвостом из стороны в сторону, показывая, как именно намазывать будет. Мужчина рисковать не стал и, махнув дарил Ася на прощание рукой, спрыгнул на другую сторону, прежде чем до него добрался Делеланис. «Вот же!» Раздраженно выдохнул он и сел на стену, свесив вниз грязные стопы. «Мне не нравится, как он действует», — недовольно прошипел ваш Вскружил девочке голову своими танцульками в прямом смысле этого слова. «Ты что?» — развеселился Делеланис. «Это он еще честно себя ведет, ухаживает». «Тут ваша за легонько дернул дариласа нак недовольно посмотрел на нее вид у девушки был одновременно виноватой радостной и любопытный Сая что это спросила она ваш нахмурился еще сильнее, но все же перевел люблю но ты меньше слушай слова и больше смотри на поступки дореласа ощутила как начинают гореть ее уши Сая все прогулка закончена «Возвращаемся домой», — решил Вааш. «Прогулялись уже». Устроив девушку поудобнее на своем локте, Вааш пополз в сторону площади. «Меня-то ты — окликнул их делиланис. Деширалиш миновал порог своей спальни и бросил маску на пол. По лицу блуждала улыбка, иногда сменяемая тихим смехом. Все же босой делиланис довольно забавно выглядел. Деширалиш спиной повалился на лужи и уставился в потолок. Он планировал просто посмотреть на нее думал этого будет достаточно но увидев ее фигурку в темно синем платье дазуды в пальцах выжелал прикоснуться к ней и воспользовавшись тем что еепекуна отвлеклись пригласил на танец давно он не танцевал если не считать тот неудавшийся танец на бале в императорском дворце а в двуногом облике наверное век уже не плясал видишь даже думал что не вспомнит движение но едва тейс оказалась в его руках он вспомнил все Точнее, он забыл о самом танце, неотрывно смотря на ее лицо, на котором все ярче и ярче разгоралась радостная улыбка. Она улыбалась ему и, кажется, догадывалась, кто перед ней. Деширолеш так решил, потому что на ее лице одновременно отражались сомнения и узнавания, словно она понимала, кто перед ней, но уверена в этом не была. Дешу даже показалось, что девушка радовалась именно тому, что перед ней он, Деширолеш, Диш прикрыл глаза и вспомнил их танец. Какая она легкая, хрупкая и послушная его рукам. Он даже улыбнулся. Такая непокорная для его приказов. Но такая отзывчивая и на прикосновение. Действительно, как кошка. Хоть и с опаской, но принимает ласки и не слушает его приказов. Если не считает, что нужно поступать так, как этого хочет он. Жесткая и мягкая одновременно. Спокойная и взрывная. Разумная и бесшабашная. «Смелая и такая трусиха!» Дейш хмыкнул, вспомнив, как она убежала от него после той ночи, когда он чуть не сделал ее своей. Она необычная, странная, удивляющая, восторгающая и приводящая в бешенство. Сколько всего умещается в этой маленькой фигурке! Хулиганский побег Дейш тоже не планировал. Идея возникла внезапно. Из раздражения, вызванного взглядом темноволосого мужчины. Дишролеш сразу вспомнил, где он видел его, и в голове тут же возникло подозрение, что к появлению этого смертника приложил руку король Дорин. Нужно будет утром поговорить с королем и настоятельно призвать его к разумности. Взгляд этого мужчины так разозлил Дишролеша, что возникло спонтанное желание спрятать Тейс. На губах Дейша опять возникла широкая улыбка. Ему понравилось сбегать с Тейс от всех, Эта хулиганская выходка словно сблизила их. Сообщники. Деширалиш рассмеялся, опять вспомнив и делиланиса и грозного вааша. Он был уверен, что они тоже узнали его, и все же осмелились встать у него на пути. Деширалиша даже посетила полузабытые чувства, которые он испытывал последний раз в возрасте 200 лет, сбегая от своего наставника по боевке. Этакая лихая радость от удачно проделанной шалости и избежание наказания. Деширолеш еще раз тихо рассмеялся. На душе царила легкость и тихая радость. Деширолеш закрыл глаза, опять представляя перед собой улыбающееся лицо Тейс. Сон медленно накрыл его. Ему снился танец Тейс на крыше дворца в ночь праздника полной воды. Он опять видел ее изящную фигуру на фоне волчьего месяца и опадающую вниз юбку.